Глава восьмая. Вокруг простиралась пустошь, непривычно желтая, с бронзовым отливом, покрытая пятнами, словно лужами, с грязной водой. Кое-где скупо зеленели деревца и кустарники. Справа земля сливалась с небом. Слева просматривались туманные очертания гор. Впереди виднелись груды камней и кучи глины. На их фоне вырисовывалось дощатое строение. С крыши лохмотьями свисала выцветшая солома. Перед внутренним взором маляки возникла обитая войлоком комната, застеленный дерюшкой топчан, окно, затянутое паутиной. Быть может, сейчас возле окна стоит полоумный старик, который когда-то напугал их садером. Разглядывает автомобиль Крикса и думает, кого это черти принесли? «Опустите стекло», — взмолился Лугай, ютясь между Драго и Талашем. Хоть чуть-чуть, дышать нечем». «Молчи и не двигайся», — шикнул Драго. «Тогда вдыхайте в разнобой, сплющили меня, как палтуса». «Чего мы ждем?» — прошептала Малика. «Хочу кое-что показать», — откликнулся Крикс. «Мне самому было интересно, как лошадь сюда доскакала и почему Ады сразу ее не съели. На ум пришли две версии». Либо седло подкинули, чтобы сбить меня с толку, либо ады тягали лошадь от норы к норе, и седло слетело здесь случайно. Если бы не одно «но». Кругом лежал снег. Его изрядно истоптали селяне, когда искали Тасю. И верховые стражи наследили. Но я не заметил ни следов волочения, ни кровавых дорожек. А на этом пятачке аккурат с десяток нор охватывает. Глина была чистенькая, вылизанная. Ни одной снежинки. Что это значит? А то, что лошадку здесь разорвали, а потом сожрали снег, заляпанный кровью. Малика повертела в руках ошейник. Надеюсь, Тасю мы здесь не найдем. Вы ведь не нашли ее одежду. Не удивлюсь, если одежду съели или в норы утащили, кровь обсасывать. Не совладав с нервной дрожью, Малика передернула плечами. Тогда чего мы ждем? Хочу показать тебе, чтобы сомнений не осталось. Крикс посмотрел в лобовое стекло и скривился от досады. — Ну, ё-моё! Мы и так всю живность распугали, теперь еще этот со своей колотушкой. По тропинке, петляющей между норами, топал старик, раскручивая трещотку. Деревянные пластинки издавали сухой треск. Луга втиснулся в просвет между передними креслами прищурился. «Кто это?» «Сторож с прииска», — ответила Маляка. «Никакой он не сторож», — проворчал Крикс. «Прииск охраняют настоящие охранники. Я сам их натаскивал. А этот только под ногами путается, до да начальника из себя корчит». Драго пошарил ладонью дверце в поисках ручки. «Отправлю его в Освояси». «Сиди!» Крикнули Крикс и маляка в один голос. От неожиданности Драгов тянул шею в плечи. Сижу, сижу. Кто такие ады? Собаки или зверь, черт их поймешь. Крикс побарабанил пальцами по рулю. Ладно, показать не получилось. Короче, в крайних норах сидят самцы. В середке лежбища прячутся самки. Всю живность самцы пропускают к самкам на съедение. Если самки не сильно голодные, то зверь бежит дальше, опять же к самцам. А те его хватают. Вот так у них устроено. «Разумные твари!» — заключил Драго. «О самках заботятся». Крикский в ком указал на топающего старика. Это он рассказал. А я проверил. Сначала просто наблюдал. Потом теленка привез. Подъехал к лежбищу, стянул теле с прицепа, хворостинкой прошелся он и побежал между норами. А, в центре его и оприходовали. «Теперь все понятно», — вымолвила Маляка и оттянула от поясницы платье. Письменно горели огнем, и казалось, что жар выжигает ее изнутри. «Меня больше интересовало, почему ржание лошади никто не слышал. Ни старик, ни охранники на вышках», — продолжил Крикс. «Ночью в пустоши любой звук словно гром». Разобрался? Разобрался. Ада облепили теленка, как пиявки, тот даже мекнуть не успел. Пять минут и голые кости. Потом кровь с глины слизывали. Видела б ты, как они птиц ловят. Вылетают из нор точно стрелы, и птицы нет. Это ж сколько им надо зверушек. не лес, много не поймаешь. Крикс пожал плечами. Наверное, долго переваривают и лежат все время. Под землей есть ходы из норы в нору? Нет. За прииском еще одно лежбище, чуток поменьше. Когда прииск расширялся, там много нор разрушили. Обычные ямы. Одни по колено, другие в рост человека. Чем глубже яма, тем больше в ней адов. Крикс вытащил из-под сиденья трещотку. Спровожу, деда. А то растрезвонит по всей округе, чем мы тут занимаемся. Выйдя из машины, направился старику навстречу, раскручивая шнур с деревянными пластинками. Луга пригнул голову, чтобы не выпускать из поля зрения Крикса и старика. «Я думал, дед умом тронулся. А командир, похоже, тоже реханутый Полуветан, Полуветон-полуориент Луга появился в замке после отставки Крикса, и до этой поездки их пути ни разу не пересекались. Непонятные речи наверняка показались Луге бредом сумасшедшего. Странные манипуляции с трещоткой озадачили даже Драго. Иначе он заступился бы за своего бывшего командира. Один талаш сохранял невозмутимый вид. — А еще мне думается, — продолжил Луга, — он помешан на этом осоне хлысте Лепит его где надо и не надо. Его послушать так хлыст прямо гений. Такое дело провернул и следов не оставил. «Хитрющая тварь!» — подал голос Драго. «Знаком с ним, что ли?» «А то!» Раскручивая трещотки, Крикс и Старик пытались перекричать друг друга. Крикс указывал на сторожку, Старик упирался. Драго увлеченно рассказывал Лудеи Талашу, кто такой хлыст и откуда он взялся. Маляка расстегнула замок на кожаном ремешке, намереваясь примерить и вдруг в голове словно молния сверкнула. Ей нет необходимости надевать ошейник, достаточно лишь произнести заклинание. И это не заклинание вовсе, а сакральная песня истинной жрицы Марун, речитатив, наделяющий таинственной способностью господствовать над животным миром. По сути, жрица от Бога на какое-то время становится Марандой. Перед глазами возникла Тася. Гостеприимная хозяйка, заботливая мама, любящая супруга. Никто и ничто не помешает Маруне узнать, что произошло с этой милой, доброй женщиной, которая никому не причинила вреда, а несла только свет и любовь. «Погода портится», — заметил Драго. Малика посмотрела на темнеющее небо. Отложив ошейник, открыла дверцу. Поставила ногу на землю и проговорила на языке Марун. «Я иду». Млека, начал Луга. Она осекла его жестом. «Небо падает в море, скалы пронзают солнце, и ветер рвет облака!» Выбралась из автомобиля и медленно пошла к ближней норе. «Я иду, и звери прячутся в норах, птицы трепещут в гнездах, и жизнь людей коротка!» Талаш опередил ее. Держись за мной, Шабира. Ибо свет мой ярче. Любовь моя жарче. Рядом с Маликой возник драго. Ты нарушаешь свои же правила. Моя боль сильнее. Моя сила грознее. За спиной послышался голос луги. Лопаты брать? Крис отвлекся от разговора со стариком, посмотрел через плечо и забыл о трещотке. Малика. «Быстро в машину!» «Тише! Они и так напуганы!» Крикс накинул шнур с дощечками себе на шею, забрал у лопату и двинулся к маляке. «Непонятен приказ!» «Нам надо знать, Крикс, здесь она или у хлыста. Я сейчас тебя ударю лопатой!» «Тебе придется убить всех адов, чтобы залезть к ним в норы!» Крикс сверкнул глазами. «Надо будет! Убью!» Глупо срывать злость на топоре палача. — А ты на словах меня не лови. Живо в машину. Ады меня не тронут. И вас не тронут. Пока я рядом с вами. Крикс поднял лопату заостренным молотком кверху. — Один раз я тебе уже поверил. И получил от Ады располна. Больше не хочу. Уйди, Крикс, с дороги. Драгов тиснулся между Криксом и Малякой. — Командир, угомонись. Или я не посмотрю, что ты командир?» «А я добавлю», — отозвался Луга. Опустив лопату, Крикс с досадой плюнул на землю. «Что надо сделать, Ильямин?» — спросил Талаш. «Вытащи собаку из норы». «Вытащу, если ты спрячешься в машине». Талаш махнул старику и стражам. «Вы тоже». Стражи не двинулись с места. Старик продолжал раскручивать трещотку. Маляка присела на край сиденья, но дверцу не закрыла. Ады должны чувствовать ее. Талаш забрал у Крикса лопату, подошел к норе и с легкостью погрузил лоток вместе с рукояткой в месиво, словно в растаявшее масло. Чуть больше метра. И принялся аккуратно снимать песок слой за слоем. Луга зачерпнул пригоршню земли. «Похоже на пепел». «Собачье дерьмо!» — откликнулся старик, стоя в трех шагах от норы и судорожно дергая шнур с дощечками. «Кустиков нет, вот они и гадят под себя!» Чертыхаясь, луга вытер ладонь, а штаны драго. Тот оттолкнул приятеля, наклонился над ямой, принюхался. «Ничем не пахнет!» «Загадка природы, значит!» — произнес старик, наблюдая за талашем. «Хватит копать!» — сказала Маляка. — Я не знаю, как они себя поведут, если их ранить. Талаш вонзил лопату в землю, улегся на живот. Свесившись с края ямы, погрузил руки в песок. — Горячий дьявол! — и, ругнувшись на шайдире, вытащил ада. Стражи уставились на тонкокосный скелет собаки, обтянутой свинцовой кожей. Литой без отверстий нос, прижатые к черепу уши монетки, затянутые мутной пленкой глаза. Ад морщил морду и мелко дрожал. — Ты с ним поосторожнее, — попросила Малика. Талаш опустил Ада на землю. — И эта крыса съела лошадь? — усомнился Луга. Ад запрокинул голову. Открыв пасть, обнажил четыре ряда острых зубов и шумно задышал. Луга отпрянул в ужасе. — Мама дорогая! Талаш достал одного за другим еще трех Адов. Больше нет. Вдалеке прогремел гром. Запахло дождем. Стражи Крикс взяли лопаты, и вместе с талашем освободили нору от маслянистого песка. На дне обнаружились обглоданные кости. Определить, кому они принадлежат, не удалось. Соседняя нора оказалась пустой. В следующей норе снова кости. Малика выбралась из машины. Наблюдая за раскопками, Принялась ходить взад-вперед. Стоя в стороне, старик продолжал раскручивать трещотку. Мужчины разделились. Талаш вытаскивал Адов, вместе с Криксом обшаривал норы и возвращал зверей на место. Луга и Драго засыпали ямы месивом. Над горизонтом сверкнула ветвистая молния. С запозданием звучали раскаты грома. — Сейчас польет! — заметил старик. «Это точно не Тасин!» — проговорил Крикс и бросил на гору костей, облепленный пеплом ботинок. Маляка ногой откинула ботинок в сторону. «Расскажи о хвосте. «А что рассказывать?» Крикс покосился на старика и принялся раскапывать следующую нору. Жил в Горном, работал на прииске, сел за тройное убийство. Старший сын Тормун, говорят, ушел на заработки. «Какие заработки в тринадцать лет?» Затравили пацана, вот он и удрал. Мы с Анатаном купили домик в складчину, там, где про Ассона никто не слышал. Перевезли его семью, мебель купили, с продуктами помогали. Я вытащил Ассона из асбестовой фабрики, привез в новый дом, чтобы с семьей повидался. Думал, сбежит, засаду устроил, а он не сбежал. Зачем ты ищешь его? Повиниться перед ним или отправить в искупительное поселение? Найду и убью. А вот здесь, выпрямив спину, Крикс ударил себя кулаком в грудь. Вот здесь убить не получится. Я дал ему слово и не сдержал. Воздух потемнел. На землю упали первые капли дождя. Малика посмотрела на небо, затянутое тучами. Сколько нор осталось проверить. Участок без снега был небольшим. Я примерно запомнил границы, но боюсь ошибиться. — Раз уж затеяли, давай чуток расширим зону поисков. — Я что-то нашел, — сказал Талаш и поддел лопатой замызганную тряпку. Крикс шагнул к нему и замер. — Что это? — спросила Маляка, боясь подойти ближе. Талаш бросил тряпку на землю, разорвал острием лопаты. — Кофта. — Натасе была вязаная кофта бирюзового цвета, — проговорил Крикс. Юбка в клетку, калоши на мехуй и фуфайка. Новенькая. Анатана. Что такое колоши? Поинтересовался Талаш, продолжая раскапывать нору. Резиновая обувь. Еще была шаль. Талаш скинул с лопатой резиновый башмак. Это калоши? На миг ослепив, небо прорезало молния. Косые струи дождя врезались в пустошь. Закрывая рот ладонью, маляка смотрела, как вместе с водой с тряпки сбегает грязь, открывая взору серо-бирюзовую вязку.